Не нравится, что он сказал напоследок, забеспокоилась Джордж. Если один из удавов нежно обнимет Тимми, то ему конец. Я, конечно, не позволю Тимми и близко подходить, когда этот чудной каратышка будет доставать змей. Но он, кажется, и вправду их любит, да? Да, точно любит, согласился Джулиан. «Интересно, а кто живет во втором фургоне?» «Я просто боюсь и смотреть на него. Вдруг там окажется горилла, или слоны, или носороги, или...» «Не пари чушь!» — ответила Джордж. «Пойдем, уже темно». «Эй! А вон подъезжает тот фургон, который мы видели на дороге». Фургон медленно поднимался по склону холма тяжело оседая на ходу на одной стороне его большими ярко-красными буквами было написано мистер резиновый индус хо резиновый приехал, сказал от Джордж. Дик, как ты думаешь, это он правил лошадю? И они посмотрели на возницу. Весь какой-то длинный, тонкий и понурый Он сидел с таким видом, будто сию минуту заплачет. Так же примерно выглядела и его лошадь. «Что ж, может быть, это и есть резиновый», — сказал Джулиан. «Но в нем как-то ловкости не чувствуется. Смотрите, он спускается вниз». Однако человек спрыгнул на землю упругой и ловко, что совсем не вязалось с его поникшей и... и вялый на вид фигурой. Он распряг лошадь и пустил её пастись на лугу. Она побрела, изредка пощипывая травку, все с тем же грустным и понурым видом. Бафло! Вдруг закричал её хозяин. Где ты? Дверь фургона отворилась, и из неё выглянул молодой человек огромного роста, с густой копной волос цвета соломы и в ярко-красной рубашке. Он широко во весь рот улыбался. Привет, Резина, сказал он. Мы добрались первыми. Входи. Скипи уже приготовила поесть. Мистер Резиновый печально поднялся по ступенькам фургона, и дверь за ним захлопнулась. Да, это действительно интересно, сказал ДИК. Резиновый индус, баффос киппи и человек со змеями наш сосед. Кто следующий? Но тут их позвала М. Идите домой, а то Тим мескулит. Они поднялись в фургон и увидели, что М приготовила лёгкий ужин. Каждому по бутерброду с ветчиной, куску пирога и апельсину. Дай, пожалуйста, и луковицу попросил Дик. Я её порежу и положу на ветчину. Нет. Мне, правда, иногда хорошие мысли приходят в голову. Вечер и утро. За ужином они говорили о вновь приехавшем Тимми сидел рядом с Джордж и пытался её убедить, что он очень сожалеет о причинённом беспокойстве. А Джордж гладила его и ругала одновременно. Я очень хорошо понимаю, Тимми, что змея тебе не нравится. Но когда я велю тебе замолчать и уйти, ты должен слушаться. Понял? Тимми поджал хвост. Положил свою большую голову на колено Джордж и тихонько заскулил. Не думаю, чтобы он ещё хоть раз близко подошёл к ящику. Теперь, когда он знает, что оттуда могут выползти змеи, сказала Энн. Ты бы видела, как он испугался, когда выглянул со мной из окна и вдруг их увидел. Он сразу же спрятался под стол. «Плохо, что наши отношения с бродячими артистами сразу же испортились», — сказал Джулиан. «Но можно ли от них ответить?»